База дружины Домена-Сокольники, Москва-Богородское шоссе, 25 сентября, понедельник, 20.30. Известно ли королеве Всеславе, что новый министр по делам красных шапок планирует возвести на трон некую Блямбу Гнилич, по слухам, свою старинную знакомую? Сенсационный репортаж, который вы только что посмотрели в выпуске новостей, заставил нас начать журналистское расследование, главный вопрос которого звучит так «Кто вы, госпожа Блямба?» «Восьмичасовой выпуск», — угрюмо уточнил Мячеслав. «А теперь посмотрим заголовки новостной ленты тигратком. Информация о массовых казнях пока не подтверждается. Рядом фотография Мячеслава, сделанная, судя по всему, во время какой-то схватки. Волосы растрепаны, лицо перекошено, взгляд яростный, настоящий министр по делам красных шапок. Дружинники вводят в Южном форте комендантский час. Великий фюрер бежал, опасаясь за свою жизнь. Блямба!» «Станет ли знакомая нового министра первой королевой красных шапок?» Смотреть на развязанную журналистами канале, старый дружинник не мог, опустил голову. «Господин барон, прошу вас, подожди, подожди, Валеполк, сейчас посмотрим мой любимый ролик». Мышь в руке Мечислава вновь пришла в движение, и на экране появилась видеозапись. Одна из последних, снятых журналистами во дворе Южного форта, Именно после этого выступления дикарей Валипов наконец-то решился применить против репортеров силу и приказал дружинникам очистить двор, аргументировав приказ комендантским часом, введенным для красных шапок после таинственного исчезновения великого фюрера. Однако эта запись. Оператор держал в кадре блямбу и булыжника, на перебой пытавшихся выставить себя в выгодном свете. Нами должна править королева, орала подруга Шкуры. Блямба Гнилич, как в зеленом доме. «Блямба, как в зеленом доме!» — проворчал барон. «Валиполк, ты понимаешь, что она несет?» Ярость Мечислава подогревалась глубоко укоренившейся в сознании жителей тайного города убежденностью в том, что среднестатистический IQ красных шапок находится между плинтусом и подполом. Но это у мужчин. Считалось, что IQ дикарок и вовсе стремится к центру земли. «Да ты ж воровка! Однозначно!» — верещал булыжник. «Все знают, что ты у соседей газ скачивала в баллон!» «Я для семьи искачивала, воровала, а когда стану королева, буду у в газ тырить, для всей семьи тырить, и для тебя, урода, тоже, у Челов газа много, через форт, между прочим, газовый кабель идет, будем с него деньги за транзит брать и озолотимся». «Все, хватит», — барон выключил запись, «как ты мог это допустить?»